Бег. От судьбы не убежать. Замысел бега был связан с воспоминаниями Любови Евгеньевны Белозерской об эмигрантской жизни и с мемуарами бывшего белого генерала Якова Александровича Слащева «Крым» в 1920 году. В апреле 1927 года был заключен договор с МХАТом, по которому Булгаков обязался представить не позднее 20 августа 1927 года пьесу «Рыцарь Серафимы» из Гои. Рукопись рыцаря Серафимы не сохранилась. 1 января 1928 года Булгаков заключил новый договор с МХАТом, уже на бег. 16 марта 1928 года драматург сдал пьесу в театр. 9 мая 1928 года глав репертком признал «Бег» неприемлемым произведением, поскольку автор никак не рассматривал кризис мировоззрения тех персонажей, которые принимают советскую власть, и политическое оправдание ими этого шага. Цензура сочла также, что белые генералы в пьесе чересчур героизированы. И даже глава Крымской контрреволюции Вранглер, будто бы по авторской характеристике, храбр и благороден. В первой редакции пьесы «Белый главнокомандующий», в котором легко узнаваем главнокомандующий русской армии в Крыму, генерал-лейтенант барон Петр Николаевич Вранглер, журнальная вырезка с фотографией его похорон — сохранилась в Булгаковском архиве. В портретной ремарке описывался следующим образом. На лице у него усталость, храбрость, хитрость, тревога, но никак не благородство. Кроме того, глав реперткому очень не понравилась эпизодическая фигура Буденовца в первой картине, дико орущая о расстрелах и физической расправе что будто бы еще более подчеркивает превосходство и внутреннее благородство героев белого движения. Иного изображения врагов, чем простая карикатура, цензоры решительно не признавали. Театр вынужден был потребовать от автора переделок. На сторону пьесы встал Горький. 9 октября 1928 года на заседании художественного совета Он высоко отозвался о беге. Чернота — это комическая роль. Что касается Хлудова, то это больной человек. Повешенный вестовой был только последней каплей, переполнившей чашу и довершившей нравственную болезнь. Со стороны автора не вижу никакого раскрашивания белых генералов. Это превосходнейшая комедия. Я ее читал три раза, читал... Алексею Ивановичу Рыкову, председателю Совнаркома, примечание автора, и другим товарищам. Эта пьеса с глубоким, умело скрытым сатирическим содержанием. Когда автор здесь читал, слушатели и слушатели искушенные смеялись. Это доказывает, что пьеса очень ловко сделана. «Бег — великолепная вещь, которая будет иметь анафемский успех, уверяю вас». Между тем, ранее на том же обсуждении режиссер «Бега» Илья Яковлевич Судаков сообщил, что при участии автора достигнуто соглашение с главреперткомом о направлении изменений в тексте пьесы. Сейчас в пьесе Хлудов уходит только под влиянием совести, достоевщина. Хлудова должно тянуть в Россию в силу того, что он знает о том, что теперь делается в России, и в силу сознания, что его преступления были бессмысленны. Защитники Бега стремились представить пьесу прежде всего как сатирическую комедию, обличавшую белых генералов и белое дело в целом, отодвигая на второй план трагедийное содержание образа генерала Хлудова, прототипом которого послужил вернувшийся в советскую Россию Яков Слащев. Интересно, что изменения, намеченные Судаковым в отношении мотивов возвращения главного героя на родину, на самом деле оказались ближе к реальным мотивам Слащева, но художественно обедняли фигуру Хлудова. Судаков в попытке спасти полюбившуюся мхатовцам пьесу, готов был принять многие цензурные требования. Так, на заседании 9 октября 1928 года он высказал мнение, что Серафима Корзухина и приват-доцент Голубков, интеллигенты, оказавшиеся в эмиграции вместе с Белой армией, должны возвращаться не для того, чтобы увидать снег на караванной, а для того, чтобы жить в РСФСР. Ему справедливо возражал начальник глав искусства Алексей Иванович Свидерский, склонявшийся к разрешению бега. Идея пьесы — бег. Серафима и Голубков бегут от революции, как слепые щенята. Как бежали в ту полосу нашей жизни тысячи людей, а возвращаются только потому, что хотят увидеть именно караванную, именно снег». Это правда, которая понятна всем. Если же объяснить их возвращение желанием принять участие в индустриализации страны, это было бы несправедливо и потому плохо. 22 октября на расширенном заседании политико-художественного совета реперткома «Бег» отклонили. В результате 24 октября было объявлено о запрещении постановки. В печати начали кампанию против бега, хотя авторы статей часто даже не были знакомы с текстом пьесы. 23 октября 1928 года «Комсомольская правда» напечатала подборку «Бег назад должен быть приостановлен». Хлюсткие названия фигурировали и в других газетах и журналах. «Тараканина бег», «Ударим по булгаковщине», Позднее эти заголовки, как и многие другие, были блестяще спародированы в компании против романа «Мастера» в «Мастере и Маргарите». Вскоре ответ Сталина на письмо Владимира Наумовича Билля Белоцерковского поставил на беге крест. Иосиф Виссарионович утверждал, «Бег — есть проявление попытки вызвать жалость» если не симпатию, к некоторым слоям антисоветской эмигрантщины. Стало быть, попытка оправдать или полуоправдать белогвардейское дело. Бег в том виде, в каком он есть, представляет антисоветское явление. Впрочем, я бы не имел ничего против постановки бега, если бы Булгаков прибавил к своим восьми снам еще один или два сна, где бы он изобразил внутренние социальные пружины гражданской войны в СССР, чтобы зритель мог понять, что все эти по-своему честные серафимы и всякие приват оказались вышибленными из России не по капризу большевиков, а потому что они сидели на шее у народа, несмотря на свою честность, что большевики, изгоняя вон этих честных сторонников эксплуатации, осуществляли волю рабочих и крестьян, и поступали поэтому совершенно правильно. Вождь интеллигенцию очень не любил, всяких приват-доцентов, это хорошо чувствуется по тону письма. 29 апреля 1933 года МХАТ заключил с Булгаковым новый договор, и драматург начал переработку текста. Направление переделок было определено в разговоре Судакова с председателем глав реперткома Ософом Семеновичем Литовским, изложившим требования цензуры. Судаков передал их в письме дирекции МХАТа 27 апреля 1933 года. Для разрешения пьесы необходимо в пьесе ясно провести мысль, что «Белое движение» погибло не из-за людей, хороших или плохих, а вследствие и порочности самой белой идеи. В договоре автору была вменена обязанность сделать следующие изменения: А) переработать последнюю картину по линии Хлудова, причем линия Хлудова должна привести его к самоубийству как человека, осознавшего беспочвенность своей идеи. Б. Переработать последнюю картину по линии Голубкова и Серафимы так, чтобы оба эти персонажа остались за границей. В. Переработать в четвертой картине сцену между главнокомандующим и Хлудовым так, чтобы наилучше разъяснить болезнь Хлудова, связанную с со осознанием порочности той идеи, которой он отдался и проистекавшую отсюда ненависть его главнокомандующему, который своей идеей подменял Хлудовскую идею. Здесь в тексте договора имеется вписанное рукой Булгакова разъяснение. в «Своей узкой идеей подменял широкую Хлудова». 29 июня 1933 года Драматург послал Судакову текст исправлений. 14 сентября он писал по этому поводу брату Николаю в Париж. «В беге мне было предложено сделать изменения. Так как изменения эти вполне совпадают с первым моим черновым вариантом и ни на йоту не нарушают писательской совести, я их сделал». Вероятно, под черновым вариантом имеется в виду недошедшая до нас рукопись «Рыцаря Серафимы», так что сегодня невозможно точно сказать, в чем именно требуемые поправки совпадали с первоначальным авторским замыслом. Однако к 1933 году у Булгакова появились веские внутренние, а не только цензурные основания, для существенной переработки бега. Если в 1926-1928 годах пьесы Булгакова еще не были запрещены и с успехом шли на сцене, то к 1933 году сохранились одни дни турбиных, а общее ужесточение цензуры и требований идеологического единомыслия, происшедшее с конца 20-х годов, делала призрачными возможности возрождения какой-то цивилизованной жизни, с надеждами на которую возвращались в Россию Голубков, Серафима и сам Хлудов. Теперь первым двум логичнее было бы остаться в эмиграции, а бывшему генералу покончить с собой. Да и судьба Хлудовского прототипа к тому моменту уже получила свое трагическое завершение. В январе 1929 года Яков Слащев был застрелен у себя на квартире родственником одной из своих многочисленных жертв. В жизни призрак невиенно убиенного Вестового Крапилина убил таки генерала. Вполне естественно было заставить его сделать это и в пьесе. Кроме того, к 1933 году Булгаков, возможно, уже ознакомился с воспоминаниями Петра Врангеля, вышедшими в 1928-29 годах в берлинском альманахе «Белое дело». Там Слащев характеризовался крайне негативно, с подчеркиванием болезненных элементов его сознания, хотя военный талант генерала не ставился под сомнение. Врангель дал такой портрет Слащева, который, вероятно, повлиял на образ Хлудова,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 а с перешедшими в манию подозрениями, что он будто бы окружен социалистическими заговорщиками, в том числе и в штабе своего второго армейского корпуса. Теперь задача свести возвращение Хлудова не к мукам совести, а к политическому осознанию правоты советской власти отпадала. Психическое расстройство генерала приводило его к самоубийству, Причем в некоторых вариантах финала он еще перед тем, как застрелиться, выпускал обойму своего револьвера в зрителей тараканьих бегов. Смена веховства, которое олицетворял Слащев и Хлодов, к тридцатым годам уже давно было мертво, а советской власти больше не требовалось добровольное и осознанное признание со стороны интеллигенции как внутри страны, так и в эмиграции не действовал принцип римского императора калигулы, Пусть ненавидят, лишь бы боялись. Цензуру в новых условиях более удовлетворяло самоубийство Хлудова и остающиеся в эмиграции Серафима с Голубковым. Причем подобный финал уже представлялся наиболее обоснованным и самому драматургу. Аргумент Судакова... Обращенный к противникам бега в 1929 году, какой же вам еще победы надо, если вы одержали победу над Слащевым, который работает у вас в Академии, к 1933 году окончательно потерял свою силу. При всем этом финал первой редакции с возвращением Хлудова на родину, по общему мнению окружающих, был гораздо сильнее в художественном отношении. Последний раз Булгаков вернулся к тексту пьесы после того, как 26 сентября 1937 года узнал, что Комитет по делам искусств просит прислать экземпляр бега. 1 октября переделка была завершена. 5 октября, не получив из МХАТа никаких известий насчет пьесы, Булгаков, согласно записи в дневнике жены, пришел к абсолютно правильному, хотя и печальному выводу. Это означает, что бег умер, более попыток постановки пьесы при жизни драматурга не предпринималось. Тогда Булгаков написал два варианта финала, не указав, какой из них предпочтительней. В одном из них, как и в первой редакции, Хлудов, Голубков и Серафима возвращались на родину. Другой вариант предусматривал самоубийство Хлудова с расстрелом Тараканьего царства. Но, в отличие от варианта 1933 года, Голубков и Серафима возвращались в Россию, а не уезжали во Францию и не называли себя больше изгоями. Вероятно, Булгаков так и не преодолел колебания между сознанием наибольшей художественной убедительности финала с возвращением Хлодова и цензурным требованием подкрепленным собственными настроениями, самоубийство главного героя. Что же касается судьбы Серафимы и Голубкова, то она, очевидно, уже потеряла в 1937 году свою актуальность с точки зрения цензуры, а сам Булгаков склонялся к тому, чтобы все-таки вернуть их на родину. Уже после смерти Булгакова комиссия по литературному наследию писателя 4 марта 1940 года приняла решение о публикации «Бега», выбрав вариант финала с возвращением Хлудова. Тогда только что закончилась война с Финляндией и приближалась война с Германией. Советская власть и Сталин опять брали на вооружение патриотическую идею. Поэтому возвращение бывшего генерала, объединение эмиграции вокруг коммунистической метрополии вновь стало актуальным и цензурно предпочтительным. Оссов Литовский, возглавлявший в 1932-1937 годах глав репертком, а после войны попавший в лагерь в рамках кампании по борьбе с космополитизмом, в книге мемуаров «Так было» следующим образом подвел итоги цензурной эпопеи «Бега». Голых административных запрещений в советское время, за редким исключением, не бывало. Даже такая явно порочная пьеса, как «Бег» Булгакова, не отбрасывалась, и предпринимались всяческие попытки сделать ее достоянием театра. Очень долго, еще до начала моей работы в Гурке, тянулась история с разрешением и запрещением бега органами контроля. Но Булгаков упорно не пожелал исправлять пьесу. Многие и поныне существующие поклонники Булгакова полагают, что «Бег» — пьеса революционная. Яркий рассказ об эмигрантском разложении. Что же по форме, по сюжетным ходам в «Беге» все более чем ортодоксальна? Безостановочный бег белогвардейских разгромленных армий закончился только у берегов Черного моря. Последние корабли «Антанты» развозили в разные страны потерпевших крах патриотов. И верно, что за рубежом российские мигранты для поддержания своей жизни устраивали тараканьи бега. Верно, что генералы открывали публичные дома, а великосветские дамы, Составляли их первую клиентуру, скорее не клиентуру, а рабочую силу, трудившуюся в поте лица, примечание автора. Когда-то Алексей Николаевич Толстой поведал мне о страшном эпизоде из эмиградской жизни в Константинополе, случае в Кабаре, свидетелем которого он сам был. На сцене разыгрывалось совершенно непристойное зрелище огоне обнаженного негра за белой обнаженной женщиной. И вот сидевшая рядом с толстым белая мигрантская девица, служащая этого заведения, с возмущением нашептывала толстому в ухо интриги ей богу интриги алексей Николаевич я эту роль играла гораздо лучше. хотя бы не показывает этой крайнейй степени падения, Но парижские сцены у генералах Хлудова и Черноты стоят этого эротического ревю. Вероятно, до Булгакова тоже дошел этот рассказ Толстого, который, скорее всего, стал одним из источников великого бала у сатаны, где в коньяке купаются нагие затейница Портниха, восходящая главной героини Зойкиной квартиры, и ее кавалер, неизвестный молодой мулат. Примечание автора У Булгакова Хлудов, прототипом которого был крымский вешатель-палач генерал Слащев, разуверившийся в возможностях победы и забрызганный кровью сотен и тысяч лучших сынов рабочего класса и нашей партии, решил пострадать за правду и искупить свою вину. И для этого он перешел границу и отдался в руки советской разведке. Как будто все хорошо, но тема Хлудова, как и тема реально существовавшего Слащева, отнюдь не признание большевистской правды, а крах несостоявшихся мечтаний. Да, как и Слащев, Хлудовы являлись к советским властям с повинной головой, но только потому, что поняли, что вместе с казнокрадами, трусами, распутными и распущенными офицерами и добровольцами — Им не создать новой России. Россия в белых ризах. Это был шаг отчаяния, потому что в жизни на самом деле Хлудов Слащев и Врангеля считал слишком либеральным. Как известно, Слащев увозил из врангелевских тюрем, томившихся там большевиков, революционеров, в себе в ставку, и там расправлялся своим судом, а именно развешивал большевиков, рабочих и революционных подпольщиков по всей дороге, от Ставки до Симферополя. Нет, по Булгакову Хлудов не виноват, что его постиг такой крах. Он сам, Хлудов, хотел лучшего, надеялся на чудо, и его переход с советской границы есть не больше как способ покончить с собой, не собственной рукой. Можно думать, что, будь побольше таких Хлудовых, и кавалерийских удальцов чернот, и не замерзни Севаш слишком рано в этом году. Красным не удалось бы взять Крыма. Можно ли было подойти к такому произведению по форме? Нет, конечно. По форме в нем все совершенно благополучно. Крах белогвардейщины представлен, можно сказать, в развернутом виде. И раскаяние Хлудовых выглядело очень жестоким. Тараканьи бега отвращали а на деле это была инсценированная панихида по белому движению. Этому заключению не откажешь в точности. Вопреки широко распространенному убеждению современников и потомков, главная проблема бега — это не проблема крушения белого дела и судеб иммиграции. В разговоре с Александром Николаевичем Афиногеновым 9 сентября 1933 года Булгаков заявил, это вовсе пьеса не об эмигрантах. Действительно, даже в 1926 году в начале работы над пьесой проблемы идеологии канувшего в лету белого движения или только что почившего смена веховства не могли быть актуальными. Булгаков стремился оценить все стороны гражданской войны объективно. Его Хлудов заявляет. «Я в ведрах плавать не стану, ни таракан, не бегаю. Я помню снег, столбы, армии, бои. И все фонарики, фонарики». Хлудов едет домой. В позднейших вариантах Хлудов пройдет под фонариками. Намек на широко применявшееся повешение на фонарях. Булгаков тоже вспоминал о прошлых боях как о чем-то гораздо более возвышенном, чем суровая паденщина в гудке. В замысле бега важную роль сыграла статья писателя Александра Дроздова «И «Интеллигенция на Дону», опубликованная в 1922 году во втором томе Берлинского архива русской революции. Здесь Булгакова привлекло, несомненно, то место, где рассказывалось о крахе армии генерала Деникина и последующей судьбе той части интеллигенции, которая была связана с белым движением на юге России. Но грянул час, и ни пушинки не осталось от новой молодой России, так чудесно и свято, поднявший трехцветный патриотический флаг. Всё, что могло бежать, кинулось к Черному морю, в давке, среди стонов, умирающих от тифа, среди крика раненых, оставшихся в городе для того, чтобы получить удар штыка озверелого красноармейца. Ах, есть минуты, которых не простит самое любящее сердце! которых не благословит самая кроткая рука. Поля лежали сырые и холодные, сумрачные, почуя близкую кровь. И шла лавина бегущих, упорная, озлобленная, стенающая, навстречу новой оскаленной безвестности, навстречу новым судьбам, скрывшим в темноте грядущего свое таинственное лицо» и мелким шагом шла на новые места интеллигенция, неся на плечах грабишка своей идеологии, переломленной пополам вместе со шпагой генерала Деникина. Распались дружеские путы, связавшие ее в моменты общего стремления к белокаменной, и вот пошли бродить по блестящей, опьяненной победою Европе толпы вечных жидов, озлобленных друг на друга, разноязыких, многодушных, растерянных, многое похоронивших назади, ничего не унесших с собой, кроме тоски по России, бесславный и горючий. В финале бега схожими словами обращается к уезжающим в Россию Голубкову и Серафиме генерал Чернота. — Так едете? — Ну, так нам не по дороге. Развела ты нас судьба, кто в петлю, кто в Питер, а я, как вечный жит отныне, голландец я. Прощайте. Для потомка запорожцев бег из Крыма в Константинополь, из Константинополя в Париж и обратно продолжается. Для Голубкова, Серафимы и Хлудова он окончен. Предшественником Хлудова в булгаковском творчестве — Был безымянный белый генерал из рассказа «Красная корона». К нему по ночам приходит призрак повешенного в Бердянске рабочего. Возможно, этого казненного Булгакову довелось видеть самому. Трудно сказать, насколько в образе генерала из «Красной короны» мог отразиться прототип Хлудова-Слащева. Он к тому времени не успел еще выпустить мемуары «Крым» в 1920 году, но уже вернулся в Советскую Россию, чему в 1921 году газеты уделили немало внимания. И ранее в Константинополе издал книгу «Требую суда общества и гласности о своей деятельности в Крыму». С этой книгой Булгаков вполне мог быть знаком, В ней, в отличие от позднейших мемуаров, еще не требовалось ретушировать казни на фронте и в тылу, репрессии против большевиков и заподозренных в сочувствии им. Так что строки приказов звучали грозно, требуя выдавать каждого преступника, пропагандирующего большевизм. «Как защитить, так и покарать я сумею, дисциплину вести самую строгую, а слушники...» «Берегись!» Хлудов выступает непосредственным предшественником Понтия Пилата в «Мастере и Маргарите». По цензурным соображениям в беге речь идет о белой идее. И именно как ее носителя Чернота обвиняет Хлудова в своей незавидной эмигрантской судьбе. Однако с тем же успехом образ Хлудова можно спроецировать на любую другую идею коммунистическую или даже христианскую, во имя которых в истории тоже были пролиты реки невинной крови. О христианской идее и пролитой за нее крови позднее в «Мастере и Маргарите» будут говорить Левий Матвей и Понти Пилат. Финал с самоубийством Хлудова смотрится в свете этого достаточно искусственно, ведь в тексте остались слова главного героя о том, что он решил вернуться в Россию, пройти под фонариками, причем в результате тает мое бремя, и генерала отпускает призрак повешенного Крапилина. Раскаяние и готовность ответить за преступление перед людьми даже ценой возможной казни по Булгакову приносят искупление и прощение». Понтипилат лишён возможности предстать перед иным судом, кроме суда своей совести, заказненного Иешуа Ганоцри, который может осудить своих палачей лишь на страдание нечистой совести, но не на земное наказание. Поэтому в финале «Мастера и Маргариты» не вполне ясно, совершил ли прокуратор Иудеи самоубийство, бросившись в горную пропасть или просто обречен после смерти вместе месте своей ссылки на муки за трусость, приведшую к казни невинного. И Понтию Пилату Булгаков все же дарует прощение устами мастера. Не исключено, что именно в связи с развитием образа Пилата в 1937 году писатель так и не выбрал между двумя вариантами романа — «С самоубийством», или с возвращением Хлудова, который уже рассматривался как некий двойник прокуратора Иудеи. В первой редакции пьесы Хлудов после знаменитой своей сентенции «Нужна любовь, любовь, без любви ничего не сделаешь на войне» цитировал известный приказ Льва Троцкого «Победа прокладывает путь по рельсам» угрожая повесить начальника станции, если тот не сумеет отправить вовремя бронепоезд. На самом деле здесь искаженная подпись к известному плакату «Победа начинается в мастерских», катится по рельсам и кончается на фронте ударом штыка. Плакат же иллюстрировал приказ Троцкого, наркома путей сообщения, от 1 мая 1920 года, Слово железнодорожникам по поводу польского наступления. Там, в частности, говорилось, железные дороги являются могущественным орудием войны, не менее важным, чем ружья, пушки и самолеты. Красные воины будут тем тверже отражать бесчестное наступление, чем более будут уверены в том, что за спиной у них Прочная и надежная железнодорожная связь со столицей и со всеми теми областями, откуда к ним идут людские пополнения, продовольствие, одежда и боевое снабжение. Каждый лишний паровоз уплотняет и укрепляет фронт, сокращает борьбу, ускоряет победу. Каждый меткий удар молота в железнодорожной мастерской есть удар по врагу. Здесь дальнейшее развитие мысли полковника Алексея Трубина «народ не с нами, он против нас», что всякая идея может стать действенной, только обретя поддержку масс. Здесь и оборачиваемость красной и белой идей. Хлудов, как и Слащев, как и мало отличавшийся в этом отношении от Хлудовского прототипа Врангель, спокойной жестокостью и военно-организационным талантом подобен Троцкому. Разве что жестокость у Рангеля и Троцкого более расчетлива, чем у Слащева. Не исключено, что Булгаков наградил Хлудова и собственными переживаниями. Только не из-за убийства невинного, а в связи с тем, что не смог предотвратить гибель человека. В Красной Короне, где главный герой становится двойником генерала, мучаясь после смерти брата, в рассказах «Я убил» и в ночь на третье число в романе «Белая гвардия» персонажи, имеющие очевидные автобиографические корни, испытывают сходные муки совести. Автобиографические мотивы в пьесе связаны также с образами Голубкова и Серафимы. Голубков — это анаграмма фамилии Булгаков. Данный персонаж, вероятно, отразил раздумья автора «Бега», о возможности эмиграции, не покидавшей его вплоть до начала 30-х годов. Серафима Корзухина, как можно предположить, наделена некоторыми переживаниями Любови Евгеньевны Белозерской в эмигрантскую пору ее жизни. Однако есть и другие прототипы. Приват-доцент, сын профессора-идеалиста Сергей Голубков, заставляет вспомнить, о выдающемся философе, идеалисте и богослове Сергея Николаевича Булгакове, имевшим как и отец писателя, профессорское звание. Голубков в первой редакции пьесы вспоминает о своей жизни в Киеве. «Очевидно, пещеры, как в Киеве. Вы бывали когда-нибудь в Киеве, Серафима Владимировна?» А в Киеве жил не только автор пьесы, но и Сергей Николаевич Булгаков — Последний, как и булгаковский герой, в конце Гражданской войны оказался в Крыму и в декабре 1922 года был выслан из Севастополя в Константинополь. Голубков вспоминает и Петербург, где философу Сергею Николаевичу Булгакову тоже довелось преподавать. Приват-доцент в пьесе несет функцию «Совет» философского осмысления проблемы «Интеллигенция и революция», которую его знаменитый прототип пытался решить в статьях, опубликованных в сборниках «Вехи» и, «И «Из глубины». Только Голубков — сниженное подобие великого мыслителя, и проблему он решает достаточно конформистки, возвращаясь в Россию и мирясь с большевиками. Прототипом Серафимы Корзухиной, возможно, послужила хозяйка литературного объединения «Никитинские субботники» Евдоксия Фёдоровна Никитина, муж которой, Алексей Максимович Никитин, был министром Временного правительства, а в 1920 году вместе с Деникинской армией отступал к морю. Серафима же — жена товарища министра торговли. С Никитиной, посещавшей литературные вечера никитинских субботников, Булгаков был хорошо знаком, но основным прототипом мужа Серафимы Парамона Ильича Корзухина, по свидетельству Любови Евгеньевны Белозерской, послужил другой человек. Это был ее хороший знакомый, петербургский литератор и предприниматель-миллионер Владимир Пименович Крымов, происходивший из сибирских купцов-старобрядцев. В своих мемуарах о воспоминаний, Любовь Евгеньевна сообщала о нем. Из России уехал, как только запахло революцией, когда рябчик в ресторане стал стоить вместо сорока копеек шестьдесят, что свидетельствовало о том, что в стране неблагополучно его собственные слова. Сцена в Париже у Корзухина написана под влиянием моего рассказа о том, как я села играть в девятку с Владимиром Пименовичем и его компанией в первый раз в жизни, и всех обыграла. Не исключено, что сама фамилия прототипа подсказала Булгакову поместить восходящего к нему парамона Ильича Корзухина в Крым. До революции Крымов окончил Петровско-Разумовскую сельскохозяйственную академию. В эмиграции создал тетралогию за миллионами, пользовавшуюся большим успехом у читателей. Он писал также авантюрные романы и детективы, переводившиеся на английский и другие иностранные языки. Будучи человеком очень богатым, оказывал материальную помощь нуждавшимся эмигрантам. После прихода к власти нацистов в 1933 году эмигрировал из Германии во Францию, где в Шату под Парижем приобрел виллу, ранее принадлежавшую знаменитой шпионке Мата Хари, Маргарите Целле. В другой мемуарной книге Белозерской У чужого порога Крымов описан так: У него под Берлином в Цилинддорфе уютно обжитой дом Миловидная черноглазая жена по типу украинка. Должно быть очень мила в венке, в плахте и вышитых рукавах. В беге походная жена чернутый Люська, ставшая потом женой каразухина примечание автора. Погибшая от пустяшной операции в клинике знаменитого Бома, где, кстати, ее обворовали. Еще драгоценная примированная пекинская собака, приобретенная за много сотен фунтов на собачьей выставке в Лондоне, обслуживающая весь дом слуга Клименко из бывших солдат Белой армии. Сам Владимир Пименович — человек примечательный, происходит из сибирских старообрядцев богатый владелец многого недвижимого имущества в разных точках земного шара, Вплоть до Гонолулу. Он несколько раз совершал кругосветное путешествие, о чем написал неплохую книгу «Богомолы в коробочке». В Петербурге был представителем автомобилей «Форда». Участвовал в выпуске аристократического журнала «Столица и усадьба». У него хорошая библиотека, он знает языки. Крепкий, волевой человек, с одним слабым местом. Да безумия любит карты, азартен. Внешне он, по выражению моей сестры, похож на швейцарский сыр, бледный, плоский, в очках с какими-то двояко выпуклыми стеклами. Все мои рассказы о нем, о том, например, как он учит Лакея Клименко французскому языку, заинтересовали в свое время Михаила Афанасьевича Булгакова. Тип Крымова привлек писателя и породил, а и, конечно, Образ Корзухина в пьесе «Бег». Я, безумица, как-то раз села играть с ними, его гостями, в девятку, в первый раз в жизни, и всех обыграла. Мне везло, как всегда везет новичкам. По неопытности прикупила к восьмерке, оказалась туза, все ахнули. Чудо в карточных анналах! Мне бы уйти от стола, как сделал бы опытный игрок. Но я не ушла, и все, конечно, проиграла». Плюс осталась должна. На другой день Крымов приехал на машине за карточным долгом. Булгаков своеобразно отомстил в беге Крымову Корзухину за оскаредность и стремление получить деньги даже с полунищей соотечественницы, заставив его безнадежно проиграть только не новичку, а опытному игроку генералу Чарнуте. А вот что вспоминал о Владимире Пименовиче Крымове писатель-эмигрант Кирилл Дмитриевич Померанцев. Личностью он, пожалуй, был заурядный, но человеком необычайным. Родившийся в бедной староверческой семье, дошкольного возраста жил в беззаконной каморке, освещавшейся керосиновой коптилкой, из-за чего его крайняя близорукость под старость перешла в полную слепоту. Владимир Пименович родился 20 июля 1878 года в Двинске, Даугавпилсе, где была староверческая община. Примечание автора. Он почти миллионером в 17 году выехал из России в Соединенные Штаты, оттуда в Германию, а в 33-м, с приходом Гитлера, уже большим миллионером переехал во Францию, где скончался почти девяностолетним стариком в роскошной собственной вилле на берегу Сены в фешенибельном предместье Парижа Шату. Крымов умер 6 февраля 1968 года в возрасте 89 лет на вилле Шату, принадлежавшей когда-то знаменитому комику Максу Линдеру. Жаль, что он не дожил до премьеры фильма «Бег», вышедшего через два года после его смерти, и так и не узнал, что был запечатлен Булгаковым в качестве комического персонажа, примечание автора. В России Крымов успел получить среднее образование. Затем столь же успешно закончил Петровско-Разумовскую академию, своего рода высшую школу естественных наук. Был одно время, какое, не помню, коммерческим директором суворинского нового времени, потому что старик не доверял сыновьям. Представителем каучуковой фирмы «Проводник» побывал в Южной Америке и заключил там выгодные контракты с плантаторами. Подписал с американским автомобильным заводом «Покар» договор на поставку русской армии автомобилей, а за год до революции почти поставил на ноги в Петрограде издание большой стостраничной газеты по образцу знаменитой лондонской «Таймс». Ко всему этому следует прибавить издававшийся четыре года журнал красивой жизни «Столица и усадьба». Для Крымова он не был вещью в себе, но лишь средством проникнуть в великосветские круги вплоть до членов императорской фамилии. Журнал издавался богато, с отличными фотографиями, и, естественно, что все, кто имел большие родовые имения, стремился попасть на его страницы. Через него Владимир Пименович познакомился с великим князем Андреем Владимировичем и его супругой Матильдой Кшесинской, через которых и получил заказ на автомобили. И маленькая деталь — время было военное — Но в журнале о войне не упоминалось. Для чего напоминать о неприятных вещах? Зато были во всю страницу фотографии великих княжон в госпиталях, ухаживавших за ранеными. Все это способствовало немалому успеху журнала и отвечало целям его создателя. В Нью-Йорке с соответствующими документами в руках Крымов явился к покару, и потребовал причитающуюся ему комиссию. Насколько помню, около 750 тысяч долларов. Ему ответили, что о такой сумме не может быть и речи, и предложили в три раза меньше, сказав, что если он не согласен, может судиться. Зная по опыту, что такого рода судебные процессы, даже если и кончаются благоприятно, могут длиться годами, Владимир Пименович, поразмыслив и кое с кем посоветовавшись, согласился. К тому же и предложенная сумма по тем временам была огромной. В Соединенных Штатах Владимир Пименович оставался недолго и вскоре переехал в Германию, где в ближайших окрестностях Берлина, в Целиндорфе, купил небольшой особняк с садом, Там же он женился на своей секретарше, очаровательной Берти Владимировне Лавяновой. Капиталистическая эволюция продолжалась прежним темпом, через посредство сразу же открытой в Берлине конторы на предмет советско-немецкой торговли. Через эту контору он познакомился с директором Советского государственного банка Ройземаном, конфиданции которого позволили ему в несколько раз увеличить свое состояние и стать уже мультимиллионером. Дело в том, что в двадцатых годах распространились слухи о том, что закупавшие на Западе товары в кредит советское правительство не сможет оплатить по векселям. Ройземан заверил Крымова, что сможет, и Крымов по дешевке стал векселя скупать, и когда пришел им срок, получил за них большую сумму. Уехать из Германии Читу Крымовых заставил, как я уже заметил, приход к власти Гитлера. Берта Владимировна была еврейкой. Но куда? В самые красивые окрестности самого красивого в мире города. Таким оказалась Шату. Переезд, как и сам человек, был также необычным. Все содержимое цилиндорфского особняка было упаковано и отправлено в нанятом на этот предмет отдельном товарном вагоне, куда было погружено решительно все, грубая безвкусная обстановка. Посуда, книги, их было много, старая кухонная утварь, кастрюли, сковородки, метелки, веники, дешевые садовые инструменты, пилы, лопаты, грабли, самодельные неуклюжие тачки — Словом, все, решительно все. Было дико и непонятно, к чему мультимиллионеру вся эта мизерная рухлядь. Пойди разгадай. Сами Крымовы уехали на автомобиле. Берта Владимировна была отличным шофером. Кроме них в автомобиле было несколько клеток с курами, с которыми Берта Владимировна ни за что не хотела расставаться. Злые языки говорили потом, что куры были накормлены золотыми монетами, но это было вздором. Познакомился я с Крымовым в начале пятидесятых годов, когда он уже был совершенно слеп. Познакомился через жену моего двоюродного брата Брянского, урожденную Хвостову, дочь небезызвестного министра внутренних дел Хвостова которая одно время была у него чтицей и единственной женщиной в моем присутствии, во всяком случае, которой он целовал руку, именно потому, что она была дочерью известного министра. То, что министр был известен не совсем с благовидной стороны, для Владимира Пименовича не имело значения. Важно, что он был министром. Искусство не оценил, да и ничего в нем не понимал. В России, когда еще видел, ходил на балет, но лишь потому, что на него ходили снобы и знать. Детей, конечно, не имел. От них одни хлопоты и неприятности. А что из них выйдет, неизвестно. Презирал также мораль и религию. Хвастался тем, что его выгнал Толстой. Студентом он пошел к нему спросить, как нужно жить, и Лев Николаевич ответил слушаться голоса совести. Молодой Крымов ответил, «У меня совести нет». Тогда Лев Николаевич дал понять, что им больше не о чем говорить. Уже живя в Париже, Владимир пименович решил встретиться с Бердяевым, отправился к нему и сразу же задал вопрос, «Считаете ли вы Христа сыном Божиим?» Получив ответ, что «Да», он сказал, «Тогда нам не о чем говорить» и уехал домой. Вот так персонаж, как сказали бы французы. Человек он был скорее неприятный, но во всех отношениях необычный. Коммерческие или лучше предпринимательские способности, позволившие ему выбиться в большие люди, да еще в какие, породили в нем чувство превосходства над другими и презрение к бедным, которых он считал ниже себя, прежде всего в умственном отношении. В действительности же почти всегда было наоборот. Ко времени моего с ним знакомства он написал уже около 20 книг. Георгий Адамович считал их ниже всякого уровня. Я бы все же выделил среди них две — Феньку и Сидорова учения, в которых он местами даже талантливо рисует характер и быт русских староверов. Показательно, что относительно одной из других — Бог и деньги — он говорил мне, что ее надо было бы назвать «деньги и Бог». Настолько деньги являлись для него высшей ценностью. Ни о какой вере или религиозности, конечно, не могло быть и речи. Было даже наоборот. Верующих людей он открыто презирал. Однажды в моем присутствии... Он спросил у приехавшего к нему, по его же просьбе, профессора отца Василия Зиньковского, «А почему вы поп?» Я смутился, но отец Василий вежливо, но твердо ответил, на то была воля Божия, и сразу же перевел разговор на какую-то другую тему. Не веря ни во что, кроме денег, было настоящей трагедией Крымова, хотя сам он этой трагедии не ощущал. Даже они не догадывался. Так он мне рассказывал, что после женитьбы на Берти Владимировне супруги решили отправиться в кругосветное путешествие по высшему разряду. Путешествие длилось чуть ли не шесть месяцев и стоило каких-то баснословных тысяч. В Индии он специально разыскал факиров, а в африканских странах — колдунов и предлагал им большие деньги, если они покажут ему хоть какое-нибудь чудо. Но, конечно, ничего, кроме шарлатанства, не увидел. Мои объяснение что чудо предполагает не только чудотворца, но и чудо-приемника, то есть веру в чудо, до Владимира Пименовича не доходили и явно его раздражали. Бессознательный признак чувства неполноценности — пусть даже в области, которую он отвергал. Одним из самых интересных рассказов, а рассказчик он был превосходный, обладая к тому же замечательным тембром голоса и русским языком, были рассказы из его староверческого детства. Так однажды, когда ему было лет восемь, мать повела его к какому-то их близкому родственнику Пе, богачу, владельцу нескольких тысяч десятин леса в Сибири. В гостиной Пе стоял домашний аквариум с золотыми рыбками, и ребенок буквально в него влюбился так, что он стал его предельной мечтой. Затем он узнал, что П. купил новый аквариум, а прежний отнес в сарай. Встречаясь потом несколько раз с П., он всячески намекал ему, чтобы тот подарил ему старый аквариум, но все старания были тщетны. Тогда мальчик начал копить деньги» иногда получая от матери кое-какие копейки, и скопив за год два рубля, купил у дяди старый аквариум. Когда вдумываешься в такой рассказ, становится по-настоящему жутко. Крымов же мне спокойно объяснял, что таковой была среда. Даром, брательник, то кма кирпичина на голову падающая или копейка рубль берегущая. Эта среда и породила с самого детского детства в Крымове нечто вроде категорического императива, единственной цели жизни, которую нужно преследовать — деньги. Она же явилась причиной тому, что уже ставший миллионером Владимир Пименович, так он мне объяснял, не не хотел, а не умел давать деньги даже взаймы. Вот еще пример. Свои книги он издавал сам и сам же рассылал их по книжным магазинам. Отсылать ходила на почту жена. При мне был такой случай. Берта Владимировна вернулась с почты, где она послала двадцать книг в Аргентину, и Владимир Пименович спросил у нее, сколько стоила посылка. Проверил по тарифу, и оказалось, что Берта Владимировна заплатила на три франка больше — Он заставил ее вернуться и потребовать три франка обратно. Плюшкин? Совсем нет. Принимал он часто, широко и на приемы денег не жалел. Часто была икра, пять-шесть других закусок, непременно мясное и рыбное блюдо и почти всегда шампанское. Гостей угощал гаванскими сигарами. Сам посасывал их, не выпуская изо рта, целый день. В доме всегда была собака, за которой ухаживали, как за ребенком, а ее смерть переживалась, как настоящая драма. И кто только не перебывал в шату. Великий князь Андрей Владимирович с Матильдой Кшесинской, бывший меньшевик Николаевский, Роман Гуль, Марина Цветаева, Алексей Толстой, Георгий Адамович, Александр Бахрах, Иван Тхаржевский. Сергей Кречетов, первым издавший стихи Ходосевича, Еврейновы, Иван Бунин, Георгий Иванов и Ирина Адоевцева, Сергей Маковский, Юрий Аненков, Борис Поплавский, Юрий Адарченко, профессор Спиранский, издательница «Новоселья», София Пригель, Владимир бурцев бывший начальник тайной полиции генерал Спиридович, редактор возрождения князь Аболенский, один раз даже Лев Шестов, из французов полковник генерального штаба Б, профессор Пьер Паскаль, основатель коммунистической ячейки в 1918 году в Петрограде, Будди, любовник Александр Калантай, примечание автора. Наверное, кого-то позабыл, Ко времени моего знакомства с Крымовым многие уже покинули этот лучший из миров. Не думаю, что большинство перечисленных лиц приезжали из-за особого расположения к Владимиру Пименовичу. Конечно, было воистину царское угощение, но это не так уж влекло гостей. Скорее всего, приезжали с надеждой встретить интересных людей, обменяться мнениями, воспоминаниями, поспорить... Оспорили много и часто. Почему я решил написать о Крымове? Человек он был малоинтересный, предельно ограниченный практическим разумом, предельно сосредоточившим его на делании денег и поэтому светший чистый разум к предельному минимуму. О каких-либо не только возвышенных чувствах, но даже простых человеческих, бескорыстной дружбе и любви, Не могло быть и речи. Да он в них и не нуждался, во всяком случае считал, что не нуждался. Но это был человек с необычной, хочется даже сказать, гениальной биографией. Родившись в бедной семье и едва лишь кончив образование, он ракетой устремился к мамоне, поставив ее не средством, а целью которая всосала в себя все остальные интересы и чувства. Я не знаю и не слышал, чтобы кому-нибудь он сделал зло, во всяком случае умышленно, но не делал и добра или лишь постольку, поскольку извлекал добро и для себя. Приятное общество, удовлетворение, любопытства и тому подобное. Думаю, что по-настоящему... Он не любил даже и беспредельно ему преданную Берту Владимировну. Как слепой он просто не мог без нее обойтись. Любил же он только себя и верил только в себя. Почти до конца жизни всё было на его имя — дом, счет в банке, процентные бумаги. Но эта вера в себя сократила ему и жизнь — Он умер почти девяностолетним стариком от сердечной болезни, но еще за несколько месяцев до смерти был бодр, подолгу гулял в саду, пилил дрова. Когда начались перебои с сердцем, и позванный врач дал какие-то лекарства и запретил пилку дров, он через несколько дней снова стал их пилить для упражнения и заявил, что врач — шарлатан, ничего не понимает и только берет деньги. И это ускорило его конец. Я не берусь ни судить его, ни осуждать. Таковой была его карма, но ну, и не думаю, что таков был Божий замысел о нем, хотя все в руках Божьих. Но я не уверен, что то, что мы, люди, считаем злом, считает злом и Господь Бог, да и наше добро вряд ли всегда и Его добро. Прототип булгаковского Корзухина был совсем неплохой человек, отнюдь не лишенный литературных способностей, хотя и не лишенный цинизма и беспринципности, и даже готовый творить добро, но только не в ущерб себе и, во всяком случае, никому не сотворивший зла. Корзухин же стал символом стяжателя». Булгаков очень точно подметил из рассказов Любови Евгеньевны, что прототип поклонялся только одному богу — золотому тельцу. Не случайно только сцена из пьесы, содержащая его балладу о долларе, в не сохранившемся черновом варианте рыцарь Серафимы, ей противопоставлялась баллада о Маузере, которую, вероятно, произносил Буденновец Баев увидела свет при жизни Булгакова в 1932 году, не встретив цензурных препятствий. Париж озаряется в балладе «Золотым лучом доллара» рядом с химерой собора Нотр-Дам. Открытка с изображением этой химеры, привезенная Любовью Белозерской, была в архиве Булгакова. В «Мастере и Маргарите» в позе химеры Нотр-Дам сидит Воланд на крыше Пашкова дома, так что в балладе о долларе химера символизирует дьявола, которому продал за золото душу Корзухин. «Неизвестный солдат, погибший за доллар» — это олицетворение Мефистофельского «Люди гибнут за металл». Крымов никакими инфернальными чертами разумеется, не обладал. Характеристика, которую дает Корзухину Голубков, вы самый омерзительный, самый бездушный человек, которого я когда-либо видел, к нему вряд ли применимо. Интересно, что имя и отчество прототипа Владимир Пименович трансформировались в имя и отчество вождя мирового пролетариата. Редкое старообрядческое имя «Парамон» заменило такое же редкое отчество «Пименович», а имени «Владимир» у Корзухина соответствует пресловутый «Ильич». Ленин предлагал в статье о значении золота теперь и после полной победы социализма в будущем коммунистическом обществе сделать из золота сортиры. Корзухин, напротив, делает из «Золотого доллара» вселенского кумира. Эта ленинская статья была впервые опубликована в «Правде» 6 и 7 ноября 1921 года. Именно из этого номера Булгаков вырезал сохранившиеся в его архиве цитировавшиеся выше воспоминания Александра Васильевича Шотмана о Ленине. Для того, чтобы, минуя цензуру, попытаться осмыслить гражданскую войну с некоммунистических позиций, часто приходилось прибегать к такому эзопову языку, который был понятен лишь очень узкому кругу лиц. В пьесе Булгакова «Бег» есть очень мощный пласт национальной самокритики, незамечаемый подавляющим большинством читателей и зрителей. Он ярче всего выражен в первой редакции пьесы и связан с одним из прототипов генерала Черноты. Единственный опубликованный при жизни Булгакова «Седьмой сон» бега представляет собой сцену карточной игры в Париже миллионера бывшего врангельевского министра Парамона Ильича Корзухина и кубанского генерала Григория Лукьяновича Черноты. Чернути сопутствует абсолютно фантастическая удача, и он выигрывает у Корзухина всю наличность — 10 тысяч долларов. Характерная деталь — к бывшему министру бывший генерал приходит в буквальном смысле слова без штанов, в черкеске и кальсонах, поскольку штаны пришлось продать во время голодного путешествия из Константинополя в Париж. Здесь можно усмотреть намек на Достоевского.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 проливающий свет на идеологию бега. Известен рассказ польского писателя Стефана Жеромского, своему другу театральному и литературному критику Адаму Грыжмайло-Седлецкому о его встрече с будущим главой польского государства Юзефом Пилсудским в начале XX века, когда будущий руководитель польского государства и первый маршал Польши жил в Закопане в крайней бедности. Вот как этот рассказ был изложен в дневниковой записи Грыжмайла Седлецкого, сделанной в 1946 году. Это была пролетарская нищета. Я застал его сидящим за столом и раскладывающим пасьянс. Он сидел в кальсонах, поскольку единственную пару брюк, которую он имел, отдал портному заштопать дыры. Когда Жеромский спросил о причинах волнения, с которым Пелсуцкий раскладывает пасьянс, тот ответил. «Я загадал. Если пасьянс разложится удачно, то я буду диктатором Польши». Жеромский был потрясён. Мечты о диктатуре в халупе и без порток поразили меня. Характерно, что разговор Жеромского сгрыжмаялась Длецким — Происходил зимой 1917 года, когда до независимости Польши и установления там диктатуры Пилсудского было еще далеко. Между тем Пилсудский отличался даром политического предвидения. Лидер эсеров Виктор Михайлович Чернов вспоминал «На нас пахнуло чем-то необычным и тревожным» от выступления Иосифа Пилсудского в начале 1914 года. Этот властный и энергичный лидер польского социализма всегда производил на меня такое впечатление, что социализм у него был лишь средством, а национализм — целью. И оно было только подкреплено, прочитанное им в Париже, В январе 1914 года в зале географического общества лекцией, оставившие сильное впечатление. Лектор показал себя человеком, знающим, чего он хочет, умеющим зорко следить за направлением общего хода событий, не боящимся предвидеть и предрекать ближайший их оборот и с ним сообразовать свою тактику. Пелсуцкий уверенно предсказывал в близком будущем австрорусскую войну из-за Балкан. Не было у него сомнений и в том, что за Австрией будет стоять, да и теперь уже скрыто стоит, Германия. Он высказал далее уверенность, что и Франции нельзя будет в конце концов остаться пассивным зрителем конфликта. День, в который Германия вступится открыто за Австрию, будет кануном того дня, когда Франции придется, в силу связующего ее договора, вмешаться на стороне России. Наконец Британия, полагал он, не сможет оставить на произвол судьбы Францию. Если же Соединенных сил Франции и Англии будет недостаточно, они вовлекут рано или поздно в войну на своей стороне и Америку.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 Восточная Европа потерпит поражение от Европы Центральной, а Центральная, в свою очередь, от Западной. Это и указывает полякам направление их действий. Неизвестно, как рассказ Жромского дошел до Булгакова. Публиковали ли его в двадцатые годы Жеромский или Грыжмайло-Седлецкий в печати, мне пока что установить не удалось». Чисто теоретически нельзя исключить даже, что Жеромский рассказывал эту историю с Пилсудским не только Грыжмайло-Седлецкому, но и другим своим знакомым, а от них каким-то образом могла дойти и до Булгакова. Стоит учесть, что один из друзей Булгакова в двадцатые годы, известный писатель Юрий Карлович Олеша, был поляком и имел знакомство польской культурной среде, как в СССР, так и в Польше. А в гимназии Булгаков учился вместе с будущим известным польским писателем Ярославом Ивашкевичем. Мечты Пилсудского, как известно, полностью осуществились. В ноябре 1918 года он возглавил Возрожденную Польскую Республику, а в мае 1926-го уже после смерти Жерубского совершил военный переворот и до самой смерти в 1935 году оставался фактическим диктатором Польши. Чернота у Булгакова, правда, не маршал, а всего лишь генерал. Однако и для него перемена к лучшему в судьбе наступает в момент, когда генерал остался в одних подштанниках. Но у «Черноты» есть и иная связь с Пилсудским. Одним из прототипов «Черноты» послужил генеральный обозный войски гетмана Хмельницкого запорожский полковник «Чернота», эпизодический персонаж Романа Сенкевича «Огнем и мечом». Отсюда и характеристика генерала «Черноты» в авторской ремарке «Как потомка запорожцев». Более вероятно, что Булгаков взял эту фамилию из романа Сенкевича, а не из летописи Самуила Величко, которая, в свою очередь, послужила источником для польского писателя. А Сенкевич был любимым писателем Пилсудского и обильно цитировался маршалом в его книге о советско-польской войне «1920 год», переведенной в 1926 году на русский язык. Запорожское происхождение Булгаковского Черноты также может быть прочтено как косвенное указание на Пелсуцкого. Дело в том, что запорожцы в первую очередь ассоциируются у читателей с большими пышными усами, а наиболее характерная деталь портрета Пелсуцкого как раз пышные усы, пусть они совсем запорожские. Если принять, что одним из прототипов чернуты послужил Пилсудский, а Корзухина — Ленин, то их схватка за карточным столом — это пародия на схватку Пилсудского и Ленина в 1920 году на неудачный поход Красной армии на Варшаву. И этот поход прямо упомянут в первой редакции «Бега» в речи белого главнокомандующего обращенный к Корзухину. — Вы редактор этой газеты. — Значит, вы отвечаете за все, что в ней напечатано. Ваша подпись — Парамон Корзухин. Читает. Главнокомандующий, подобно Александру Македонскому, ходит по перрону. Что означает это свинячая петрушка? Во время Александра Македонского были перроны? И я похож? Дальше... С... Читает. При взгляде на его веселое лицо всякий червяк сомнения должен рассеяться. Червяк не туча и не батальон он не может рассеяться. А я весел, я очень весел. Вы получили миллионные субсидии, и это позорище напечатали за два дня до катастрофы. А вы знаете, что писали польские газеты, когда Будённый шел к Варшаве? «Отечество погибает». Здесь скрытое противопоставление Пилсудского и поляков, которые могли объединиться вокруг национальной идеи и отразить нашествие большевиков, в Врангелю и другим генералам и рядовым участникам белого движения, которые так и не смогли выдвинуть идею, способную объединить нацию, и проиграли гражданскую войну. Недаром Хлудов бросает в лицо главнокомандующему. «Ненавижу за то, что вы со своими французами вовлекли меня во всё это. Вы понимаете, как может ненавидеть человек, который знает, что ничего не выйдет и который должен делать. Где французские рати? Где Российская империя? Смотри в окно!» Корзухин иронически прощается с покидаемой навек отчизной из которой он уже вывез все товары и капиталы. Впереди Европа, чистая, умная, спокойная жизнь. Итак, прощай, единая, неделимая РСФСР, и будь ты проклята ныне и присно и во веки веков. А чернота в финале бросает Хлудобу. У тебя перед глазами карта лежит, российская бывшая империя мерещится» которую ты проиграл на Перекопе, а за спиной у солдатюшки покойники расхаживают. — У меня родины более нету, ты мне ее проиграл. Тут не случайен и намек на так и не пришедшие на помощь белым французские рати, в позднейших редакциях — союзные рати. Ведь Пилсудский под Варшавой смог обойтись без помощи французских войск, ограничившись содействием французских советников. По всей вероятности Булгаков был знаком также с пьесой Стефана Жеромского «Роза» 1909 год, прототипом главного героя которой, революционера Яна Чаровца, послужил Пилсудский. На эту связь указал, в частности, партийный публицист и деятель Коминтерна Карл Радек в своей статье 1920 года «Иосиф Пилсудский», перепечатанной отдельным изданием в 1926 году. стефан жиромский выпустил в 1912 году «В действительности в 1909 году. Примечание автора». Под псевдонимом Катерля драму, героем которой является именно Пилсудский. Эта драма отражает в себе все отчаяние Пилсудского и его друзей по поводу реального соотношения сил Польши, каким оно проявилось в революции 1905 года, по поводу беспочвенности идей независимости среди руководящих классов польского общества. Не зная, как же сделать своего героя Иосифа Пилсудского победителем, Жеромский приказывает ему сделать великое техническое изобретение, при помощи которого он сжигает царскую армию. Но так как в действительности Пилсудский нового пороха не изобрел, то ему пришлось обратиться к могучим мира сего, которые обыкновенный артиллерийский порох, имели в достаточном количестве. В пьесе жиромского есть ряд параллелей с бегом. Например, в сцене маскарада в розе, вслед за девушкой, символизирующей поверженную революцию, и приговоренными к смерти, одетыми в одежды, как на афорте Гойи, появляются непонятные фигуры, тела, зашитые в треугольные мешки. А в том месте, где за холстом должна быть шея, торчит обрывок веревки. Эти фигуры — трупы повешенных, одетые в саваны. И когда общество, только что освиставшее девушку-революцию, в панике разбегается, из-за занавеса раздается голос чаровца, называющего «труп в мешке» музыкантом варшавским, хохлом, готовым сыграть свою песенку. Не говоря уж об очевидном созвучии фамилий «Чаровец» и «Чернота», в обеих возникают ассоциации со словами «Чары», «Очарованный», сразу вспоминаются фигуры в мешках избега, трупы повешенных по приказу Хлудова, которому в тифозном бреду бросает в лицо Серафима Корзухина. «Дорога! И куда не хватит глаз человеческих, все мешки да мешки!» Зверюга, шакал. Последняя жертва Хлудова — вестовой черноты крапилин, как и казненный в розе, хохол, кубанский казак. Есть еще одна параллель между розой и бегом. У Жеромского важную роль играет подробно с натуралистическими подробностями написанная сцена допроса рабочего осета полицейскими на глазах его товарища Чаровца. Осету ломают пальцы, бьют в живот, в лицо. Узник исполняет страшный танец, бросаемый ударами из стороны в сторону. А там, где упали капли крови пытаемого, вырастают красные розы. Чаровец же мужественно обличает тех, кто пытается его запугать. Не смоете вы с одежды, из души. И из воспоминаний польского крестьянина и рабочего «крови, которая тут льется», — заявляет он начальнику полиции, — «ваши истязания пробуждают душу заснувших. Ваша виселица работает для свободной Польши. Со временем все польские люди поймут, каким неиссякаемым источником оздоровления народа была эта революция». Какая живая сила стала бить вместе с этим источником страданиях, рожденным нашей землей? И вслед за этим Чаровцу, как и его прототипу, удается совершить побег. В беге есть сцена допроса приват-доцента Голубкова начальником контрразведки Тихим и его подручными. Голубкова почти не бьют, лишь вышивают ударом папироску изо рта. Ему лишь угрожают раскаленной иглой, от чего сцена окрашивается в красный цвет, а вместо крови только бутылка красного вина на столе у начальника контрразведки. И для интеллигента Глубкова одной угрозы оказывается достаточно, чтобы он сломался и подписал донос на любимую женщину. Арестованная же Серафима Корзухина спасается только благодаря вмешательству генерала Черноты, отбившего ее у контрразведки. Пьеса «Роза» на русский язык не переведена до сих пор, однако сам Булгаков в той или иной степени знал польский язык, долго прожив в Киеве и общаясь с местной польской интеллигенцией. В речь булгаковских персонажей-поляков штабс-капитана Студзинского в Белой гвардии и шпиона Пеленшковского в «Роковых яйцах» очень уместно введены полонизмы. Так Студзинский говорит командиру дивизиона полковнику Малышеву «Великое счастье, что хорошие офицеры попались». Так и сказал бы, скорее всего, поляк, тогда как для русского более естественным было бы большое счастье. Кстати сказать, в ранних редакциях «Дней Турбиных» Также подчеркивалось и польское происхождение Мышлаевского. Но в окончательном тексте этот герой, символизировавший признание интеллигенции коммунистической власти, никак не мог быть поляком, которых советское руководство рассматривало в качестве врагов номер один в Европе. Есть еще целый ряд деталей, связывающих черноту с Пилсудским. Григорий Лукьянович вспоминает Харьков и Киев. Между тем в Харькове Пилсоцкий учился на медицинском факультете университета, а в Киеве после побега из Варшавской тюремной больницы он выпустил последний номер нелегального журнала «Работник» перед тем, как скрыться за границу. В финале черноток вспоминает, как грабил обозы. Это можно понять и как намек на знаменитую экспроприацию на станции «Безданы», организованную и непосредственно возглавлявшуюся Пилсудским в 1908 году. Тогда был ограблен почтовый поезд, и об этом случае широко писали русские газеты. Но Чернота при всей симпатии, которую вызывает этот герой и у автора, и у зрителей, Все же сниженное, пародийное подобие польского маршала. Ведь белые генералы гражданскую войну с большевиками проиграли, а пилсудский свою войну с теми же большевиками выиграл. Ленин и Пелсуцкий вели борьбу, в результате которой на два десятилетия определилась политическая карта Европы, и с обеих сторон погибли десятки тысяч людей». Для Корзухина и Черноты полем битвы становится всего лишь карточный стол. Эта гипотеза будет доказана в тот момент, когда будет найдена публикация, восходящая к цитированному рассказу Жеромского о Пилсудском и датированная не позднее 1928 года, времени окончания работы над первой редакцией «Бега». Опровергнуть же ее не удастся никогда. Данная гипотеза очень хорошо подходит для характеристики принципа фальсификации англо-австрийского философа Карла Раймунда Поппера и принципа верификации австрийского философа Людвига Витгенштейна. Найти способ фальсифицирований, то есть опровержения данной гипотезы, в принципе невозможно даже если найдется какой-то человек с феноменальными способностями, просмотрит все польские и русские газеты, журналы и книги за два с лишним десятилетия, а это сотни тысяч источников, и твердо установит, что рассказ жиромского о встрече с Пилсудским там никоим образом не отразился, остается, опять-таки подчеркну, чисто теоретическая возможность что данный рассказ дошел до Булгакова в устном изложении, а проверить такое предположение в принципе невозможно. В то же время указанная гипотеза о том, что Булгаков был знаком с указанным рассказом Жеромского о Пелсудском оказывается вполне верифицируема. Она будет доказана в тот момент, когда будет найдена публикация этого рассказа до 1927 года. Булгаков ненависти к Пилсудскому и полякам не испытывал, хотя оккупацию ими украинских и белорусских земель осуждал. В Киев-городе он критиковал наших европеизированных кузенов за то, что при отступлении из матери городов русских они взорвали три моста через Днепр. Но тут же утешал киевлян. «Не унывайте, милые киевские граждане!» Когда-нибудь поляки перестанут на нас сердиться и отстроят нам новый мост, еще лучше прежнего, и при этом на свой счет. Писатель верил, что вековая вражда России и Польши когда-нибудь будет преодолена, подобно тому, как Сенкевич в финале романа «Огнем и мечом» выражал надежду, что исчезнет ненависть между народами побратимыми поляками и украинцами. Вероятно, Булгаков чувствовал, что его самого в эмиграции ждала бы скорее незавидная судьба, если бы выпал неожиданный выигрыш, как Черноте. Еще в днях Турбяных мышлаевский предсказывал, куда не приедешь, в Харю наплюют от Сингапура до Парижа. Нужны мы там за границей, как пушки третье колесо. Крымову, имевшему недвижимость и в Париже, и в Сингапуре, и в Гонолулу, в рожу, конечно, никто не плевал, но Булгаков понимал, что ему самому миллионером в эмиграции точно не стать, и к богатым, ассоциировавшимся прежде всего с хамоватыми советскими нэпманами, питал стойкую неприязнь, вылившуюся в карикатурный образ Корзухина. Драматург заставил его феноменально проиграть в карты гораздо более симпатичному генералу Григорию Лукьяновичу Черноте, чьё имя, отчество и фамилия, правда, заставляют вспомнить о Малюте Скуратове, Григории Лукьяновиче Бельском, одном из самых свирепых соратников царя Ивана Грозного. Но Чернота, хоть по фамилии Черин, в отличие от белого злодея Скуратова-Бельского, Преступлениями свою совесть не запятнал и пользуется стойкой авторской и зрительской симпатией. Судьба ему дарует выигрыш у заключившего сделку с «желтым дьяволом» Корзухина. Булгаков не осуждает своего героя за то, что, в отличие от Хлодова, Чернота остается за границей, не веря большевикам. Вместе с тем потомок запорожцев наделен и комическими чертами. Его поход по Парижу в подштанниках — реализация мысли Хлестакова из Гоголевского ревизора о том, чтобы продать ради обеда штаны. С этим персонажем генерала роднит и безудержная страсть к карточной игре. Константинопольское же предприятие «Чернуты» изготовление и продажа резиновых чертей комиссаров Ликвидированные, в конце концов, за две с половиной турецкие лиры, восходит к рассказу Романа Гуля в книге «Жизнь на Фукса», где описывался быт русского Берлина. Там бывший российский военный министр, генерал от кавалерии Владимир Александрович Сухомлинов занимался тем, что делал мягкие куклы из кусков материи, набитых ватой, с пришитыми рисованными головами. Выходили прекрасные пьеро, орликины, коломбины. Радовался генерал, ибо дамы покупали их по десять марок штуку. И садились с мертвые куклы длинными ногами возле фарфоровых ламп в будуарах богатых немецких дам и кокоток. Или лежали, как трупики, на кушетках бледных девушек, любящих поэзию. Бизнес генерала Черноты в Берлине гораздо менее удачен, ибо его красных комиссаров турецкие дамы и любящие поэзию девушки не желают покупать даже за ничтожную сумму в пятьдесят пиастров. Прототипов имеют и второстепенные персонажи пьесы. По свидетельству Белосерской Крымов не признавал женской прислуги. Дома обслуживал бывший военный Клименко в пьесе «Лакей Антуан Грищенко». Не исключено, что прототипом был писатель и драматург Николай Константинович Клименко. Булгаков наградил Антуана Грищенко косноязычием и забавной смесью французского с нижегородским. Буденовец Баев, командир полка. Это олицетворение упоминаемого Александром Дроздовым в «Интеллигенции на Дону» красноармейского штыка, смерть от которого грозила всем тем, кто прекращал стремительный бег к морю и дальше. В первой редакции Баев прямо обещал монахам «Я вас всех до единого и с вашим седым шайтаном вместе к стенке поставлю». «Ну, будет сейчас у вас расстрел» целиком уподобляясь искреннему поклоннику казней среди белых полковнику Маркизу де Бризару, счастливо объявляющему «Ну, не будь я краповый черт, если я на радостях кого-нибудь в монастыре не повешу. Черта напоминает и буденовец». Слово «шайтан» в лексике красного командира подчеркивало азиатское происхождение Баева намеком, чему служит и его фамилия. При последующих переделках Булгакову пришлось образ красного командира существенно смягчить и облагородить, освободив от азиатских варварских черт. Баев больше не обещал устроить в монастыре расстрел, а укрывшемуся под попоной в облике беременной барабанщиковой черноте даже бросался чувственно. «Нашла время, место рожать!» Фантастические тараканьи бега позаимствованы Булгаковым из рассказов Аркадия оверченко в сборниках «Записки простодушного» и «Развороченный муравейник. Эмигрантские рассказы» рассказ «Константинопольский зверинец», а также из повести Алексея Толстого «Похождение Невзорова или Ибикус». По словам Белозерской, На самом деле никаких тараканьих бегов в Константинополе не было. Однако есть доказательства того, что тараканьи бега в Константинополе все-таки существовали. Журнал Зорница, издававшийся находившимися в гальнеполийском лагере военнослужащими армии Врангеля, сообщал в номере от 8-го 15-го мая 1921-го года. Закрыли с 1 мая лото. Теперь открыли «Тараканье бега». По некоторым позднейшим свидетельствам, идея «Тараканьих бегов» принадлежала кинопромышленнику-эмигранту Александру Дранкову. Тем не менее, Булгаков, скорее всего, основываясь на словах своей второй жены, полагал, что «Тараканье бега» — это литературная фантазия, а не реальный факт, из жизни русских эмигрантов в Константинополе. В беге вертушка тараканьих бегов с тараканьем царем Артуром становится символом эмигрантского Константинополя, тараканьего царства, бессмысленности закончившегося эмиграцией бега. Из этого царства вырываются те, кто не желает, уподобляясь тараканам в банке, вести безнадежную борьбу за существование, а пытается обрести смысл жизни, пусть даже ценой компромисса с большевиками Голубков, Серафима и Хлудов. Тараканий царь Артур Артурович, весьма колоритный персонаж Бега, имеет одного вполне конкретного литературного прототипа. Один из главных героев романа Андрея Белого «Московский чудак» Эдуард Эдуардович фон Мандро — крупный телец и международный авантюрист, человек с неопределенной биографией. Происхождение рода Мандро было темно. Одни говорили, что он датчанин, кто-то долго доказывал вздор. Эдуард Эдуардович — приемыш усыновленный, отец же его был типичнейший грек, одессит, малакака. А сам фон Мандро утверждал, что он русский, что прадед его проживал в Эдинбурге, был связан с шотландским масонством, достиг в нем высшей степени, умер в почете. При этом показывал старый фенифтевый перстень, божился, что перстень масонский. Мандро даже во внешности наделен чертами сатаны. Грива из синя-черных волос — с двумя вычерненными серебристыми прядями, точно с рогами, лежащими справа и слева искусным причесом над лбом. У Булгакова же Артур Артурович авантюрист неопределенной национальности, скрывающий свое еврейское происхождение. Кстати сказать, в последующих томах эпопеи «Москва» еврейское происхождение мандро, на которое есть явные намеки в «Московском чудаке», окончательно выясняется. Как и у героя Белого, у Артура Артуровича имя и отчество совпадают и имеют британскую окраску. По же принципу в «Мастере и Маргарите» сконструированы имя и отчество директора ресторана дома Грибоедова Арчибальда Арчибальдовича, который назван «Пиратом» а в редакции 1929 года связан с адом непосредственно, а не только воображение рассказчика, как в окончательном тексте. похожие и портреты двух героев. Эдуард Эдуардович и Арчибальд Арчибальдович брюнеты, оба одеты в черные фраки, причем Мандро — артист спекуляции, часто топящий на бирже конкурентов. Артистизм есть и у директора ресторана «Дома Грибоедова», которого Булгаков не случайно сравнивает с пиратом в Карибском море. Почему вдруг крымский архиепископ, прототипом которого, как известно, послужил реальный архиепископ Вениамин, носит редкое имя «Африкан»? А вот почему. Если мы обратимся к книге журналиста-эмигранта Григория Раковского «Конец белых», вышедшей в 1921 году, читаем о происшествии, случившемся с донским атаманом генералом-африканом Петровичем Богоевским в Северной Таврии осенью 20-го. 14 -го октября Богоевский был в Мелитополе, В гостях у Врангеля, который праздновал годовщину своей свадьбы. Всё было спокойно. Атаман предполагал доехать до Токмака и затем отправиться к командиру Донского корпуса на праздник лейб-казачьего гвардейского полка. Из Мелитополя он послал в полк записку с мотоциклистом, где сообщал, что будет у лейб-казаков 4-17 октября. Мотоциклист с этой запиской попал в плен красным, делавшим набег. Двигаясь на Мелитополь, красные круто повернули к северу на Такмак. По дороге захватили обоз лейб казачьего полка с запасами вина и водки, которые везлись на праздник. Один из офицеров убежал от большевиков, простакав тридцать верст, и по телефону предупредил Такмак об опасности. Атаман, однако, этой телефонограммы вовремя не получил. Далее Раковский приводит воспоминания самого Богоевского о том, как он спасся от красных. Положение наше было отчаянное. На дворе темно, всюду красные. Кроме револьверов у нас ничего нет. В этот момент на нас налетели красные кубанцы и начали рубить, кого попало. Ожесточенная стрельба... Страшные крики, стоны, вопли — все сопровождающие меня бросились спасаться. Я оказался один с двумя офицерами, и мы свернули на боковую тропинку. Красные помчались дальше на орехов. Тот же эпизод приведен и в мемуарах вернувшегося в Россию бывшего прокурора Донской армии Ивана Калинина под знаменем Врангеля выпущенных в 1925 году. Отсюда в беге история чудесного спасения казачьего генерала Черноты и архиепископа Африкана, которого драматург наградил именем донского атамана. Африкан рассказывает полковнику маркизу дебризару Чернота именуют его графом, обрусевшему французу. В Курчулан ездил благословить Донской корпус, и меня нечестивые пленили во время набега. Знающие читатели могли догадаться, что его преосвященство во время благословения собирались на полковом празднике обильно выкушать водки и вина. И совсем уж неожиданная параллель с булгаковским творчеством обнаруживается в характеристике, которую дает Немирович Данченко главному противнику Врангеля, красному командующему Михаилу Фрунзе. И несмотря на то, что первоклассному стратегу и тактику, храброму и решительному солдату-генералу Врангелю был противопоставлен какой-то выходец из недр коммунистической партии Фрунзе, имевший в прошлом, как добрый коммунист, гораздо больше уголовных дел, чем выигранных баталий, Фрунзе победил Врангеля и победил с оружием в руках. Близкие к Булгакову люди единодушно свидетельствуют, что он считал бег своей лучшей пьесой. Хлудова должен был играть Хмелев, и, как утверждала Любовь Евгеньевна, мы с Михаилом Афанасьевичем заранее предвкушали радость, представляя себе, что сделает из этой роли Хмелев со своими неограниченными возможностями. Пьесу Московский художественный театр принял и уже начал репетировать. Ужасен был удар, когда ее запретили. Как будто в доме объявился покойник. Елена Сергеевна Булгакова вспоминала. «Бег» был для меня большим волнением, потому что это была любимая пьеса Михаила Афанасьевича. Он любил эту пьесу, как мать любит ребенка.